Глава четырнадцатая. Я ехал на запад по главной дороге. Шум мотора едва слышен, радио настроено на легкую музыку. Мне проносились сельские пейзажи, голубое небо, чайки. Лучшее, что может предложить третья планета, считая от Солнца. Зазвонил телефон. Да, чем могу помочь? Встреть меня у Мерфи. — послышался голос детектива Пенроуз. — Вряд ли смогу, — отреагировал я. — Кажется, меня уволили. Если нет, то сам ухожу. — Тебя наняли на неделю. Придется поработать до конца этого срока. — Кто сказал? — Встречаемся у Мерфи. Она повесила трубку. Терпеть не могу властных женщин. Тем не менее, я 20 минут добирался до дома Мерфи и увидел детектива Пенроуз, Роуз, сидевшую в черном форде, припаркованном перед домом. Я остановил свой джип на расстоянии нескольких домов, выключил мотор и вышел. Место преступления, находившееся справа от дома Мерфи, было огорожено лентой. Фургон мобильного штаба полиции все еще стоял на лужайке. Когда я подошел, Бет разговаривала по телефону. Увидев меня, она положила трубку и вышла. «Я только что закончила длинный устный доклад моему боссу», — сказала она. «Все, кажется, довольны версией с Эболой. «Ты намекнула своему боссу, что это мошенничество?» — спросил я. «Нет, давай оставим это. Лучше займемся двойным убийством». Мы подошли к парадной двери дома Мерфи и позвонили. Жилище представляло собой фермерский дом 1960 года постройки довольно противный, но хорошо ухоженный. Женщина лет семидесяти открыла дверь. Мы оба представились. Женщина улыбнулась Бет и провела нас в дом, крикнув в его глубину: "Эд, снова полиция!" В гостиной она указала нам на диванчик. Сесть на него мы могли лишь плотно прижавшись друг к другу. Агнес Мерфи спросила, «Вы пить хотите?» Я ответил, «Нет, спасибо, мадам, я на службе». Бет тоже отказалась. Миссис Мерфи опустилась на кресло-качалку напротив нас. «Вам нравились гордоны?» — поинтересовался я. Вопрос, как и следовало ожидать, смутил ее. Прежде чем ответить, она собиралась с мыслями. «Мы их не слишком хорошо знали, но они жили очень тихо. Как по-вашему, почему их убили? Откуда же я могу знать?» Мы переглянулись. «Вероятно, это было как-то связано с их работой». Вошел Эдгар Мерфи, вытирая руки тряпкой. Он объяснил, что был в гараже и возился со своей газонокосилкой. Он выглядел на восемьдесят, и будь я на месте Бэт Пенроуз, готовящий будущий судебный процесс, засомневался, сможет ли Эдгар выстоять, давая показания. На нем был зеленый комбинезон и рабочие ботинки. Он был таким же бледным, как и его жена. Я встал и пожал ему руку. Я снова сел. Он же устроился в кресле с откидной спинкой, которую опустил так низко, что его взгляд упирался в потолок. Я пытался поймать его взгляд, но это было нелегко. Теперь мне стало понятно, почему я не навещаю своих родителей. Эдгар Мерфи сказал, «Я уже говорил с начальником Максвеллом». Бетта отозвалась". — Да, сэр, я из отдела убийств. — А он откуда? — Я работаю у начальника Максвелла, — ответил я. — Нет, вы там не работаете. Я знаю каждого полицейского из его управления. Казалось, вот-вот произойдет тройное убийство. Я уставился в ту точку на потолке, Который был прикован его взгляд Я говорил так, словно передавал сигналы на спутник. «Я консультант! Послушайте, мистер Мерфи!» Миссис Мерфи прервала меня. «Эд, сядь прямо! Так сидеть невежливо!» «Что за чёт? Это мой дом! Он же слышит меня!» «Вы ведь слышите меня, не так ли?» «Да, сэр!» Бетта сделала небольшое вступление, но умышленно путала время и детали. Мерфи поправлял ее, демонстрируя хорошую оперативную память. Миссис Мерфи также аккуратно изложила события предыдущего дня. Оба производили впечатление надежных свидетелей, и мне стало стыдно за свою нетерпеливость, мне стало неловко от неизвестно откуда возникшего желания раздавить Эдгара в его кресле. Из разговора с Эдгаром и Агнес стало ясно, что мы едва ли узнаем что-то новое. Голые факты были таковы. После обеда в 5.30 Марфи сидели в комнате на солнечной стороне. Оба обедают приблизительно в 4 часа. Они смотрели телевизор, когда услышали, как приближается катер Гордонов. Они узнали его по шуму мощных двигателей. Миссис Мерфи недоумевала. «Зачем нужны такие большие, громкие двигатели?» «Чтобы раздражать своих соседей, миссис Мерфи», — подумал я и тут же задал обоим вопрос. «А вы видели катер?» «Нет» ответила миссис Мерфи. Мы не стали смотреть. Но вы увидели бы катер из комнаты на солнечной стороне. Да, вода оттуда видна. Но мы смотрели телевизор. Я улыбнулся миссис Мерфи. У вас прекрасный дом. Спасибо. Бет взяла инициативу в свои руки. А вы уверены, что не слышали ничего похожего на выстрел? «Нет», — ответил Эдгар Мерфи, — «у меня неплохой слух. Я же услышал, как Агнес позвала меня, а?» Бет сказала, «иногда выстрелы звучат не так, как они, по нашему мнению, должны звучать. Видите ли, по телевизору у них один звук, а в реальной жизни он иногда похож на треск петард или чиханье выхлопной трубы. Вы слышали...» Что-либо после того, как перестали работать двигатели. Нет. Настала моя очередь. Итак, вы слышали, как остановились двигатели. Вы в это время продолжали смотреть телевизор? Да, но телевизор работал не на полную громкость. Мы обычно сидим близко к нему. Спиной к окнам? Да. Вы продолжали смотреть телевизор еще десять минут. Что заставило вас встать? — Шла одна из любимых передач, Агнес. Какое-то глупое интервью. — Поэтому вы пошли поболтать с Томом Гордоном. — Мне надо было купить удлинитель. Эдгар рассказал, как он пролез через щель в изгороде, ступил на деревянный настил, ведущий к дому Гордонов, и неожиданно наткнулся на Том и Джуди, распростертых без каких-либо признаков жизни. Бет спросила, на каком расстоянии от вас были тела? — Менее двадцати футов. — Вы уверены? — Да, я стоял у края настила, они лежали напротив раздвижной стеклянной двери. Двадцать футов. — Хорошо, как вы узнали, что это гордоны? — Я узнал не сразу. Я застыл и смотрел, затем догадался. — Как вы поняли, что они мертвы? — Сперва я так не думал, но я заметил, ну, что-то вроде третьего глаза на лбу Тома. Понимаете, они лежали без движения, глаза открыты, не дышали, не стонали, никаких признаков жизни. Бет кивнула. — И что вы делали после увиденного? — Я в ужасе бежал оттуда. Я снова спросил Эдгара. — Как вам кажется, сколько времени вы там простояли? — Не знаю. — Полчаса? — Да нет же. Секунду пятнадцать.